«Ого! А ведь мы, кажется, уже знакомы!» Носатый спонсор усмехнулся, блеснув белыми крепкими зубами. «Да, мы уже виделись», — сказал Егор пару дней назад. «Садись в машину, парень!» — сказал Дронов. «Может, нам лучше поговорить на улице?» Черные глаза носатого спонсора сузились. «Ты же не хочешь, чтобы мы втянули в наши разборки Нику?» — спросил он с металлом в голосе. «Нет, я тоже этого не хочу. Прыгай в машину!» На этот раз Егор возражать не стал. На заднем сидении, кроме него, обнаружился широкоплечий молодой мужчина с бесстрастным лицом. Еще один, выглядевший точно так же, сидел на водительском кресле. «Мерседес» тронулся с места и покатил по двору. «Куда мы едем?» – спросил Егор. Дронов обернулся и бронил через плечо. «Недалеко». Волчок больше не задавал вопросов, и примерно минут двадцать они ехали в полном молчании. Наконец «Мерседес» остановился возле какой-то стройки. Неподалеку мерцали тусклые фонари сквера. Народу на улице не было совсем. «И что дальше?» – спросил Егор. «Выходи из машины», – приказал насатый спонсор. «Не бойся, не убью». «Я и не боюсь». «Оба, Дронов и Егор, выбрались из салона». «Отойдем?» – хмуро сказал носатый спонсор. Отойдя шагов на пять от машины, Дронов остановился, повернулся, подождал, пока Егор остановится рядом и сказал. «Значит, Ника теперь с тобой». Это был не столько вопрос, сколько утверждение. «Да, мы теперь вместе». «Ты думаешь, что заслуживаешь ее?» Егор молчал. Тогда Дронов откинул полу пиджака, вытащил из-за пояса короткоствольный револьвер и отщелкнул барабан. Затем высыпал патроны себе на ладонь, выбрал один и вставил его обратно в барабан. Защелкнул барабан и крутанул его. Посмотрел на Егора и спросил. «Хватит духу нажать на спуск». Егор молчал. Носатый спонсор усмехнулся, поднес средстволаг к виску и нажал на спуск. Курок сухо щелкнул, но выстрела не последовало. Дронов протянул револьвер Егору. «Теперь ты». Егор взял револьвер, взвесил его на ладони, потом поднес дуло к виску и нажал на спусковой крючок. Револьвер щелкнул. «Молодец!» – похвалил Носатый. «Продолжим?» Егор по-прежнему молча отдал револьвер спонсору. Несколько секунд дронов и Егор смотрели друг другу в глаза, после чего Носатый снова поднес револьвер к голове. Однако нажать на спуск ему не довелось. Яркий свет фара светил «Мерседес» и двух человек, стоящих рядом с машиной. В руке у одного из них был револьвер. Спонсор повернул голову, приложил руку козырьком, после чего лицо его вытянулось, и он тихо выругался. «Твою мать!» А потом добавил еще несколько крепких слов на грузинском языке. Дверцы Мерседеса распахнулись, двое крепких мужчин с бесстрастными лицами быстро выбрались наружу и встали перед Дроновым и Егором, закрывая их своими телами. В руках у одного из них Волчок успел разглядеть автомат АКС со сложенным прикладом. Две легковые машины, заливая их светом фар, остановились возле Мерседеса. «Кто это?» – спросил Егор. «Зверьки», – непонятно ответил Дронов. Вновь захлопали дверцы, и в свете фар Егор увидел шесть темных фигур, остановившихся в нескольких шагах от них. А потом громкий голос с кавказским акцентом весело окликнул. «Здравствуй, Дрон!» «Здравствуй, Аслан!» – отозвался носатый спонсор. «Я ждал тебя вчера, а ты так и не приехал. Так дела не делаются». «Аслан, я уже сказал, что не хочу иметь с тобой общих дел». «Ошибаешься, Дрон! У нас с тобой есть общие дела». Егор, который вовсе не собирался встревать разборки двух бандитов, примирительно поднял руки и крикнул «Слушайте, парни, я совершенно посторонний человек, у вас тут какие-то разборки, но я не хочу совать в них свой нос». Мужчины молчали, ожидая, что он скажет дальше, и Егор сказал «Я просто уйду, ладно? Просто уйду». Продолжая держать руки поднятыми, он двинулся было с места, но один из людей Аслана преградил ему путь «Я никому не разрешал уходить» егор почувствовал как в душе у него закипает ярость зрачки его сузились твердые губы сжались в полоску правда он усмехнулся зная что незваные гости хорошо видят его лицо ну тогда попробуйте меня остановить и он зашагал к дороге бородатый бандит встал у него на пути но егор не останавливаясь мощным ударом кулака отшвырнул его в кусты пистолеты выскочили из под пиджаков и плащей, угрожающе защелкали предохранители нет крикнул аслан но ну, в следующий миг нервы у кого-то из мужчин сдали из-за спиной волочка громунул выстрел И тут же все потонуло в грохоте канонады. Волчок бросился на землю, перекатился через голову, снова вскочил на дыги и оказался лицом к лицу с Асланом. Он выхватил из рук Аслана автомат УЗИ, обхватил бандита предплечьем за шею, развернул его, прикрываясь им как щитом, и приставил дуло автомата к его голове. «Прекратить огонь!» — ряфкнул он с такой силой, что слова его перекрывали грохот выстрелов. Стрельба прекратилась. Люди Аслана укрылись за своими машинами. Охранники Дронова притаились за изрешеченными пулями черным Мерседесом. «Скажи им, чтобы убрали оружие», — приказал Волчок. Аслан облизнул губы и крикнул. «Уберите стволы!» Егор повернул голову к Мерседесу и громко окликнул. «Дронов, позволь им уехать!» «Хорошо», — последовал ответ после недолгой паузы. «Аслан, забирай своих людей и убирайся!» Егор крепче прижал ствол к голове Аслана и сказал. «Вы уберетесь отсюда, если я тебя отпущу?» «Да!» — хрипло ответил Аслан. — Мы уедем. — И не будете больше стрелять? — Не будем. — Даешь слово? — Слово мусульманина. Егор отпустил Аслана и сунул ему в руки УЗИ. Потом развернулся и пошел к Мерседесу. Чернобородый бандит угрюмо смотрел ему в спину, стиснув в руках автомат. Потом повернулся и дал знак своим людям. Они быстро вышли из укрытия и забрались в машины. Аслан тоже подошел к машине, однако прежде чем забраться в салон, он крикнул. — Это все из-за твоего человека, дрон! — «Он не мой», – последовал ответ. «Я даже не знаю, как его зовут». «Твои люди ранили двух моих парней». «Но ведь не убили». Еще пару секунд Аслан с хмурым видом стоял возле машины, затем глухо пророкотал. «Ладно, потом подсчитаем, кто кому должен». Бандит перевел взгляд на волчка, стоявшего возле Мерседеса, и пытающего выбить сигарету из пачка Кэмэла. «А с тобой, вандам мы еще встретимся». Егор, не обращая внимания на слова бандита, достал сигарету и сунул ее в рот. Аслан скрылся в салоне. Моторы автомобилей заурчали, свет фар прокатился по пустырю. Затем оба автомобиля развернулись и покатили прочь. Егор крутанул колесико зажигалки и поднес огонек к сигарете. Это была первая сигарета, которую он закурил с момента своего возвращения. Первая сигарета стала последней. Глубоко затянувшись, волчок почувствовал, как дым заполняет его легкие, и его едва не стошнило. Он швырнул сигарету на землю и вытер губы рукавом куртки. Его новая природа не терпела никотина. «Зря ты в это в лес услышал он голос Дронова. «Звери не прощают обид». Егор усмехнулся и ответил. «Я умею ладиться со зверьми. А что теперь будешь делать ты?» Носатый авторитет дернул щекой. «Да ерунда. Зверьков давно пора было поставить на место. К тому же все остались живы. Считай, что мы победили». Егор посмотрел на револьвер, который Дрон все еще держал в руке. Потом перевел взгляд на круглое лицо спонсора и продолжил. «Продолжим?» «Что?» – не понял Дронов. А когда до него дошло, он засмеялся и покачал головой. «Нет, брат, ты уже доказал, что ты крепкий орешек. Хочешь быть бойфрендом Ники?» «Да ради бога. В конце концов, я не рабовладелец, она не живой товар». «Рад, что мы с этим разобрались», – спокойно произнес Егор. «Разобрались, разобрались. Только не особо обольщайся, Ника – мотылёк». Она привыкла порхать с цветка на цветок, и ей быстро всё надоедает. «Я готов к любому повороту событий», — также спокойно проговорил Егор. Дронов посмотрел на него пристальным взглядом, потом поскреб ногтями сизу щеку и задумчиво произнес. «Ей-богу, парень, в тебе что-то есть. И где только делают таких стальных ребят?» «Не думаю, что ты захочешь это знать», — сказал Егор. Дронов еще немного пораздумывал, потом тряхнул головой и сказал. «Ладно, я никогда не забываю тех, кто оказал мне услугу. Могу я тебе чем-нибудь помочь?» Егор помолчал немного, собираясь с мыслями. Потом сказал, «Ника говорила, что ты работал в ФСБ, это правда?» Дронов кивнул, «Было дело. А что?» «Хочу тебя спросить. Что такое четвертый отдел?» Уголки губ спонсора опустились, и усмешка исчезла из его темных глаз. «А откуда про него слышал?» Мура поинтересовался он. «Неоткуда. Просто слышал, и все. Так что это за отдел?» «Было видно, что Дрону не доставляет удовольствия говорить о таких вещах, однако он дал слово помочь, а потому сказал... «Был такой отдел давно, еще в советские времена. В девяносто первом его расформировали». «Чем занимался отдел?» – спросил Егор. «Чертовщиной. А если серьезно?» Дронов прищурил недобрые глаза. «Брат, я серьезен, как никогда. Отдел курировал майор Варлей, а занимались они тем, что принято называть телепатией, передачей мысли на расстоянии, гипноз, ну и все такое прочее». Майор Варлей лично выискивал подопытных и привозил их в исследовательский центр четвертого отдела. «Исследования были успешными?» «Точно не знаю. Хотя предполагаю, что какие-то результаты у них были». «Вы уверены, что четвертого отдела больше нет?» Дронов хмыкнул. «Уверен ли я?» «Конечно уверен. Сейчас другая эпоха, парень. Люди больше верят в инновационные технологии, чем в передачу мыслей на расстоянии. Но если хочешь, я могу позвонить нужным людям и все разузнать. И сколько времени для этого потребуется...» Дронов, не отвечая, достал из кармана мобильный телефон, глянул на дисплей и быстро нашёл нужный номер. Потом поднёс трубку к уху. Пару секунд он ждал, затем проговорил приветливым голосом. «Алло, Игорь Васильевич? Здравствуй, дорогой! Дронов беспокоит? Да, тот самый. Как поживаешь?» Он отвернулся от Егора и отошёл на несколько шагов. Несколько минут тихо переговаривался со своим собеседником. Потом сунул телефон в карман, подошёл к Волчку и сказал. «Не знаю, кто ты такой, парень». Но ты явно знаешь больше, чем говоришь. Варли дослужился до полковника и вышел в отставку несколько лет назад. Но в марте прошлого года он снова всплыл на поверхность, основав фирму mental Есть основания предполагать, что фирма – это всего лишь ширма, и что настоящие ее хозяева сидят в сером здании на Лубянской площади. Чем они там занимаются?» – спросил Егор. Насколько я понял, исследования касаются виртуальных реальностей и возможностей человеческого разума. Грубо говоря, они хотят скрестить человеческий разум с компьютером. «В каком смысле?» «Смотрел фильм «Газонокосильщик»?» «Вроде смотрел». «Там один парень научился переносить свое сознание в виртуальную реальность. Шлялся по компьютерным сетям, перемещался по интернет-сайтам, ну и все такое». «А теперь ответь мне, паренек, почему себя интересует четвертый отдел?» «Пару дней назад я взломал их интернет-ресурс», — сказал волчок. Дронов присвистнул. «Так ты хакер!» Егор качнул головой. «Не совсем. Я больше люблю работать железом». «Но иногда не прочь и кого-нибудь отдосить, да?» Дронов засмеялся сухим неприятным смехом. «Ладно, парень. Рад был с тобой потрепаться, но мне пора. подвести не могу, ты слишком опасный попутчик. Береги себя. Что-то мне подсказывает, что своей смертью ты не умрешь». Он все еще улыбался, хлопнул Егора по плечу, повернулся и пошел к машине. Вскоре черный Мерседес умчался, едва не окатив Егора грязью. Оставшись один, волчок поднял руки к лицу и оглядел их с таким выражением лица, будто подозревал в них какой-то страшный изъян. Затем опустил руки и глубоко задумался. У него не укладывалось в голове, как это он сумел увернуться от пуль, а потом еще и обезоружить бородатого бандита, да так ловко, будто это не стоило ему никаких усилий. Егор вспомнил, как он ловко уходил от погони, сидя за рулем «Лексуса», и нахмурился еще больше. Прежде он никогда не считал себя хорошим водителем. Невообразимая ловкость, отличная реакция, недюжинная физическая сила – ничего этого раньше Егор за собой не замечал. Определенно, путешествие в прошлое изменило его. Егор вздохнул и огляделся. «Лучше оставить эти мысли на потом», — решил он. «А сейчас нужно поскорее уносить отсюда ноги».